Мы уже выезжаем за городскую черту. Мы тоже. Оглянитесь, пожалуйста, господин президент. Это ещё зачем? Огни. И что же, что огни? Горят огни, как горели, их не погасили. И что же из этого следует? Сам не знаю, господин президент, но было бы естественно, если бы они гасли по мере того, как мы удаляемся, но нет, они продолжают гореть, и я думаю, с воздуха всё это напоминает гигантскую звезду. с двадцатью семью лучами. Да, у меня, оказывается, поэт в премьер-министрах. Я не поэт, но звезда это звезда. Это звезда, никто не станет отрицать это. И что теперь станем делать? Да уж, сложа руки сидеть не станем. Есть у нас ещё заряды в патронташе и стрелы в колчане. Надеюсь, и рука не дрогнет, и прицел не собьётся. Будьте спокойны, увижу врага не промахнусь. Вот в том-то всё и дело, что мы не видим, где он, враг, не знаем даже кто он. Появится, господин президент, это вопрос времени. Не будут же они вечно таиться, когда-нибудь да обнаружатся. Ну, времени у нас в избытке. Мы найдём решение. Вот и граница. Разговор продолжим у меня в кабинете, жду вас в 6. Буду непременно, господин президент. А граница на всех выездах из города являла собой одно и то же зрелище: тяжёлое заграждение, отодвигаемое по мере надобности, два танка на обочинах, сколько-то там палаток и вооружённые солдаты в полевом обмундировании и с размалёванными лицами. Мощные прожектора освещали шоссе. Президент вышел из машины, По штадский и весьма небрежно ответил на приветствие блеснувшего строевой выправкой дежурного офицера и спросил: "Ну, как тут у вас?" "Без перемен, господин президент, всё тихо. Кто-нибудь пытался выйти?" "Не как нет, господин президент. Полагаю, вы имели в виду транспортные средства с моторами и без, мотоциклы, скутеры и прочие велосипеды". "Точно так, господин президент. А пешеходы?" "Не замечено было ни одного". Не сомневаюсь, что вы подумали и о тех беглецах, что попытаются просочиться в обход шоссе. Точно так, господин президент, у них ничего не выйдет. Помимо обычных патрулей, контролирующих половину дистанции, что отделяют нас от других двух блокпостов, применяем системы электронного слежения, а те, если правильно их настроить, способны мышку заметить. Очень хорошо, вы, наверное, понимаете, что означают слова «отчизна смотрит на вас». Точно так, господин президент. Вполне отдаём себя отчёт, сколь ответственна наша миссия. Надо полагать, вы получили инструкции, как действовать при попытках массового прорыва через границу. Точно так, господин президент. И как же? Прежде всего сказать: "Стой". Да это-то ясно. Точно так, господин президент. А если не остановится? А если не остановится, стрелять в воздух? А если и тогда не остановится, тогда в виду в действие взвод спецполиции, который нам придают. И что же будет? Ну, по обстоятельствам, господин президент, либо применят слезоточивый газ, либо пустят водометы это им решать. Не наше это армейское дело. Мне почудилась критическая нотка в вашем высказывании. Да, по моему мнению, нет повода воевать. Вот как. Интересное какое наблюдение. А если они не отступят? Это невозможно, господин президент, отступят. Против слезоточивого газа и воды под давлением никто выстоять не может. Но всё же выобразите, что смогли. Что вам приказано предпринять в этом случае? Стрелять по ногам. Почему по ногам? Потому что не хотим убивать соотечественников. Но ведь всякое бывает. Всякое, господин президент. Ваша семья в городе Точно так, господин президент. И что же вы станете делать, увидев жену и детей в толпе штурмующей границу? Семья офицера знает, как следует вести себя в любой ситуации. Да, знает, наверное, но всё же, представьте, напрягите воображение. Приказы, господин президент, надо исполнять. Все? До сих пор я имел честь исполнять все. А завтра, надеюсь, мне не придётся говорить вам это. Да это бог. Президент сделал два шага к своему автомобилю и вдруг спросил: "А вы уверены, что ваша жена не оставила чистый бюллетень?" Даю руку над сечение. Ну, давайте. Да это выражение такое, господин президент, означает неприложимую уверенность в чём-то. В чём же? В том, что моя жена исполнила свой гражданский долг, то есть проголосовала? Да. Но это не ответ на мой вопрос. «Так точно, господин президент! То есть никак нет ни ответ!» «Ну так отвечайте! Не могу, господин президент!» «Почему? Закон не позволяет!» «А-а-а!» Президент медленно оглядел офицера и сказал. «До свидания, капитан! Вы ведь капитан, не так ли?» «Так точно, капитан!» «Спокойной ночи, капитан! Думаю, мы еще встретимся!» «Спокойной ночи, господин президент!» «Заметьте!» «Вас я не спрашиваю, как лично вы проголосовали», — заметил господин президент. Лимузин резко рванул с места, капитан поднес руки к лицу, со лба у него струился пот. Огни стали гаснуть, когда последний армейский грузовик и последний полицейский фургон оказались за городской чертой. Один за другим, словно прощаясь, исчезали двадцать семь лучей звезды, оставляю смутный очерк пустынных улиц в скудном уличном освещении, которое никто не догадался перевести на обычный режим. Мы узнаем, насколько жив этот город, когда густая чернота неба начнёт растворяться в медлительном приливе тёмно-тёмно-синего, уже различимо поднимающегося с горизонта. Узнаем, когда люди, живущие на разных этажах этих домов, из них выйдут, а на работу пойдут. Когда первые автобусы соберут первых пассажиров, когда загремят в тоннелях метрополитена стремительные поезда, когда распахнутся двери магазинов и исчезнут в витринах щиты, когда доставят к киоскам газеты. И в этот утренний час, покуда люди привычно умываются, одеваются и пригубливают кофе с молоком, до крайности возбуждённое радио сообщает, что нынче на рассвете Президент, правительство и парламент покинули столицу, что в городе нет полиции, и армия тоже оставила его, и поспешно включают телевизор, а тот тем же тоном передаёт ту же новость, а потом оба они радио и телевидение наперегонки с небольшими перерывами повторяют, что в 7:00 будет передано сообщение чрезвычайной важности и глава государства обратится ко всей стране. И в первую очередь, как и следовало ожидать, к упрямым обитателям её столицы. Ещё закрыты киоски, и нет, значит, резона спускаться на улицу за газетой, точно так же, как и смысла шарить в сети, хоть презрев его смысл, то есть и попытались самые продвинутые всё же найти там вполне предсказуемую президентскую брань. Государственная страсть к секретности хотя бывает порой затронут тут леном предательство, как мы могли убедиться ещё несколько часов назад на примере одновременно, а значит, согласованно вспыхнувших огней, достигает апогея, если дело касается высших должностных лиц, которые, как опять же хорошо известно, сначала потребуют незамедлительно выяснить, кто виноват, а потом, чтобы не валить с больной головы на здоровую, обе с плеч и секут. Без десяти семь, и в это время многим полагалось бы не дома прохлаждаться, а находиться по пути на службу, но, видно, день сегодня выдался особенный. Словно бы декретом объявлены потачки и потворство служебным упущением, а отдельные конторы и вовсе будут, судя по всему, закрыты, чтобы, как говорится, поглядеть, что из всего этого выйдет. Известно же, что осторожность и куриный бульончик и здоровому не навредят. Мировая история смут демонстрирует нам наглядно, что когда речь идёт о специфическом нарушении реальном или пока только предполагаемом общественного порядка, коммерческие и промышленные предприятия, чьи двери выходят прямо на тротуар, являются нам самые высокие примеры благоразумия. И к пугливой их повадке следует отнестись с уважительным пониманием, ибо именно эти сферы деятельности подвергаются наибольшей опасности. Это им есть что терять, и это они в случае чего сильнее всего пострадают от битья витрин, погромов и грабежей. Без двух-семи дикторы со слезой в голосе, со скорбью в глазах, наконец объявили, что глава государства сейчас обратится к народу. Вслед затем во всю ширь экрана, колышась так вяло, лениво и томно, словно собиралось вот-вот беспомощно соскользнуть с флагштока, возникло полотнище национального флага. Видать, без ветрия было, когда снимали, заметил кто-то из зрителей. При первых звуках государственного гимна национальная святыня как бы ожила немного, словно слабенькое дуновение внезапно сменилось мощным бодрящим порывом ветра. какой веет исключительно на океанских просторах и над победоносными полками. А если бы ещё хоть чуточку, хоть капельку посильней, мы увидели бы наверняка и как подбирают павших героев валькирии. Вслед за тем, гимн постепенно стихая, увлёк стяг за собой или наоборот тот его, это неважно, оба скрылись как бы за горизонтом, и на экране Стоя за чем-то вроде пивитра или амвона, сосредоточенный и строго глядя в телесуфлёр, явился народу президент. Справа от него на вытяжку стоял собранный в скромные складки флаг, не тот, а другой, внутренний. Президент переплёл пальцы, чтобы на недодумать скрытых невольное подрагивание. Волнуется, заметил тот же, кто комментировал бессильно обвисший флаг на заставке. Поглядим, как будет выкручиваться, и объяснять, почему они все удрали от нас. Зрители, ожидавшие неизбежный выброс президентского красноречия, представить даже себе не могли, какого труда стоила спичрайтерам эта речь, и даже не она сама, ибо тут надо было всего лишь перебрать струны стилистической лютни, но обращение к аудитории, поиск тех слов, которыми в большинстве случаев открываются струны. подобные речи. И в самом деле, если вспомнить щекотливое существо дела, было бы едва ли не оскорбительно сказать дорогие соотечественники или уважаемые сограждане. Или ещё проще и ещё благородней, и если потребовалось бы, подпустив в голос должное тремоло, затронуть любовь к отчизне, португалки португальцы и это будет разъяснено незамедлительно что слова эти возникли здесь под чистейшей игрой воображения в не имеющего ничего общего с объективной действительностью с каскадом тех серьёзнейших происшествий, о которых мы со столь присущей нам дотошной обстоятельностью поведали читателям, а всякое совпадение со стороны населённой выше упомянутыми португалками и такими же португальцами является совершенно случайным. Это не более чем и всего лишь пример иллюстративный, так сказать, материал. И за него мы при всей чистоте намерений наших готовы принести извинения, и прежде всего потому, что не к месту приплели или прилепили народ на весь мир славящийся похвальнейшей гражданской сознательностью и поистине религиозным рвением в отправлении своих электоральных обязанностей. Ну, а мы теперь, воротившись в ту квартиру, которую избрали для наблюдений, Скажем, что вопреки более чем естественным ожиданиям, никто из радиослушателей и телезрителей не заметил, что ни одно из этих привычных обращений, ни то, ни другое, ни вообще какое-то третье не слетело с президентовых уст, и потому, наверное, не оценил, какого проникновенного драматизма исполнены были первые слова, брошенные в эфир. Сердце разрывается, ибо имиджмейкеры и спичрайтеры, надо думать, отсоветовали главе государства всякий иной зачин по причине его неуместности и бесполезности. И в самом деле, нельзя не признать, что вопиющим диссонансом прозвучит ласковое обращение «дорогие соотечественники» или «уважаемые сограждане». Как будто дальше речь пойдет о... о 50-процентном снижении цен на бензин, а не о том, чтобы швырнуть в лицо окаменевшей от ужаса аудитории кровоточащий, скользкий и еще трепещущий потрох. Ну и от того, что заранее всем было известно, что президент исполнит, прощайте, прощайте, увидимся ли вновь, Публике не стало менее любопытно посмотреть и послушать, как и в каких именно выражениях будет он сматывать удочки. Далее следует полный текст его выступления, где по очевидным техническим причинам невозможно воспроизвести лишь подрагивание голоса, скорбь на лице, просверк непрошено навернувшиеся слезы. Сердце разрывается. Сердце моё разрывается от боли. необъяснимого отчуждения. От боли, сравнимой лишь с той, какую испытывает отец при виде череды нелепых событий, которые разрушили тончайшую семейную гармонию. Отец, покинутый горячо любимыми детьми, заблудшими, сбившимися и его сбившими с толку и с понтолыку. И не говорите, что, мол, это мы сами, я и правительство страны, и парламентарии оставили народ. «Ну да», Сегодня поздно ночью мы уехали в другой город, который отныне будет столицей страны, а город, который был и перестал быть столицей, объявили на осадном положении, каковое простой усилий вещей всерьёз затруднит нормальную сбалансированную жизнедеятельность центра столь важного, столь крупного во всех отношениях, и пространственных, и социальных. Ну да, вы ощущаете себя как бы окружёнными со всех сторон, обложенными, запертыми, вы не можете выйти за городскую черту, а если попытаетесь, немедлительно получите вооружённый отпор, но вы не имеете права говорить, будто вину за всё это несут те, кому народная воля выраженная свободно в мирных и законных дискуссиях верила судьбы отечества, чтобы те оберегали её от угроз внешних и внутренних. А виноваты во всём вы, вы сами. Вы, которые позорно уклонились от всеобщего народного единения и двинулись кривой дорожкой к рамолы и мятежа, бросив законной избранной власти вызов под дьявольской извращённостью своей, не имеющей аналогов в истории человечества. Что ж, Пеняйте на себя и не жалуйтесь на нас, на тех, кто сейчас говорит с вами моими устами, тех, кто, я имею в виду, правительство много-много раз просил, да что я говорю, просил, заклинал, умолял вас одуматься, отказаться от своего вредоносного упрямства, поколебать, которое, невзирая на беспрецедентные старания властей и предпринятые ими расследования, так и не удалось. На протяжении долгих веков вы были главой страны и гордостью нации. На протяжении долгих веков в часы потрясений и бедствий обращал народ взоры свои к этому городу на холмах, зная, что с ним произойдёт спасение, оттуда прозвучит утешительное слово и указан будет правый путь к светлому будущему. Вот она, жестокая истина. которая отныне вечно будет мучить вас угрызениями совести вы предали память пращуров вы решились разрушить тот алтарь отчизны который камешек за камешком воздвигали они и позор падёт на ваши головы всей душой хочу верить что это безумие скоро минует хочу надеяться что завтра И молюсь, чтобы его не пришлось ждать слишком долго. Раскаяние мягко проникнет в ваши сердца, и вы припадёте к корням, прильнёте к истокам, сольётесь воедино со всем народом и вернётесь, подобно блудному сыну, в отчий дом. Ибо пока вы город без закона, у вас нет правительства, которое внушит вам, что делать и чего не делать, как вести себя и как вести себя не надо. И улицы принадлежат вам. Используйте их, как хотите, по своему вкусу и усмотрению. И отныне, истинно вам говорю, ни один представитель власти не пресечёт ваш погибельный путь и не даст вам добрый совет, не охронит вас от грабителей, насильников и убийц. Вот вам ваша свобода. Наслаждайтесь ею. Быть может, вы тешитесь иллюзиями, будто предоставленные самим себе и собственным своим прихотям, сумеете сорганизоваться лучше и лучше оберечь свои жизни, нежели для вашего блага делали это мы с помощью прежних законов и прежними методами. О, как вы заблуждаетесь в этом случае. Очень скоро, скорее, чем вы думаете, вам придётся избирать себе вождей и руководителей. Если только они сами не объявятся и не навяжут вам свой закон и зверскими методами не вырвут вас из хауса, куда вы неминуемо погрузитесь. И вот только тогда сумеете вы оценить всю горчайшую меру своего самообмана и быть может, попытаетесь взбунтоваться, как некогда, как в ту эпоху, когда жили под тяжким гнётом одиозных диктатур, Но не питайте иллюзий, вас подавят с такой же свирепой жестокостью, а на выборы вас не призовут, потому что выборов не будет. То есть, может, и будут, но будут они нечестными, неоткрытыми, не свободными, в отличие от тех, которые вы презрели и отринули. И так продолжится до тех пор, пока вооруженные силы ныне вместе со мной и правительством покинувшие город и оставившие вас на произвол вашей собственной вами же выбранной судьбы да так вот пока вооружённые силы не сочтут своим долгом вернуться и освободить вас от вами же порождённых чудовищ и все страдания вами перенесённые окажутся бесполезны и упрямство ваше ни к чему не приведёт И слишком поздно осознаете вы, что права заключены в словах эти права декларирующих и в клочке бумаги, на котором они выведены, будь то конституция или закон или какое-либо уложение, осознаете, говорю, что упорством своим столь же безмерным, сколь и безрассудным, подрываете устои общественного устройства. Поймёте наконец, что есть на свете ничто такое, что вы должны хоть бы во имя элементарного здравого смысла воспринимать всего лишь как символ, но отнюдь не как действительность, действенную и возможную, оставить бюллетень незаполненным, ваше неотъемлемое право, коего никто вас лишить не вправе, но точно так же Так обязанным и прятать спички от детей, должны мы предупреждать народы, что окажется для них пагубно и опасно. И в заключение. Прошу вас расценивать суровость моих предупреждений не как угрозу, но как осушение той смрадной политической трясины, где вы продолжаете барахтаться. Теперь вы вновь увидите и услышите меня не раньше, чем обретёте прощение, которое мы, несмотря ни на что, все же склонны когда-нибудь даровать вам, а мы — это я, ваш президент, это правительство, избранное вами в хорошие времена, и наш здоровый, чистый народ, принадлежать к которому сейчас вы недостойны. И в ожидании этого дня до свидания и храни вас Господь. Сосредоточенный и хмурый лик исчез, а реющий стяг наоборот вновь возник — Ветер трепал его, мотал туда-сюда, туда-сюда, как дурочку по лежанке, а меж тем повторялись воинственные аккорды и боевитые модуляции, сочинённые в давно прошедшие времена патриотического воодушевления, но теперь звучавшие как-то надтреснуто. "Хорошо сказал, очень хорошо сказал", подвёл итог самый старый член семьи, и нельзя не признать его правоту. спички и в самом деле детям не игрушка, потому что установлено и проверено, дети потом непременно мочатся в постельку. И безлюдные ещё несколько минут назад улицы с запертыми дверями магазинов и кафе, с полупустыми автобусами катившими по мостовой, в миг заполнились народом, а кто остался дома, тот перегнулся через подоконник, чтобы не пропустить ничего из этого его стечения. И слово это вовсе не значит, что толпа двигалась в одном направлении. Нет, больше это напоминало две реки, из коих одна текла вниз, а другая вверх, как на каком-нибудь общегородском празднестве, словно в муниципальном торжестве, и не было там ни грабителей, ни убийц, ни насильников, вопреки злонамеренному прогнозу свежеудравшего президента.